Глава вторая. Племя Уна. Смерть сикача. Я смотрел, как трое моих людей сноровисто снимают шкуру с медведя, стараясь не допускать порезов. Правый бок, доступный для работы, и ребята закончили быстро. Чтобы продолжить, надо было перевернуть медведя. Сказать легко, а сделать куда тяжелее. Этот гигант, наверное, весил под тонну. Только используя срубленные деревца, как рычаг, удалось перекантовать тушу на другой бок.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 Нел и здесь стало прививать привычку мыть руки, а после того, как нужду стали справлять в построенных сортирах, в самом поселении не было неприятных запахов. Версаль с 17 века, наверное, пах и вонял куда хуже, чем мой плаш. Лар закончил свежевать львицу и выдрал клыки из остальных, скатав шкуру валик, закинул их на плечо, показывая всем своим видом готовность продолжить путь. «Идем, Лар, нам надо дойти до заката, нечего бродить в темноте».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 Речка, сбегавшая с далекой горной гряды на юге, проходила по краю селения. Близость питьевой воды сыграла основную роль в выборе места основания лагеря Уна. Пятеро дикарей, вооруженных тонкими копьями с каменными наконечниками, приблизились и, заняв выжидательную боевую позу, всматривались в нас, пока Лар не заговорил. — Мы пришли как друзья. Это великий дух Макса. Я охотник Лар из народа Гара, что живет теперь на той стороне каменной горы.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 «Утром мы возвращаемся. Шамана, приведи в хижину вождя. Мне надо поговорить с ним». Я прошел к хижине. Уна расступились предо мной, склонив головы. Некоторые повторно падали на колени. В хижине было довольно прохладно и темно. Не сразу заметил двух молодых женщин, которые возились с грудными детьми. Лар притащил шамана, через которого выбивала степ. «Как тебя зовут, старик?» выслушал Лара, тот ответил. «Хер!» Я расхохотался.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 Сверху положили его каменное рубило, накрыли тело плоскими камнями. После плоских камней пошли в ход обычные камни, и вскоре небольшой бугорок из камней обозначил могилу покойного вождя. Увидев, что я к бурде не притронулся, одна из молодых женщин, как оказалось, у вождя было две постоянные жены, и он брал любую по своему желанию, знаками показала мне, что это вкусно. Она сложными пальцами имитировала, что берет эту бурду и кладет себе в рот, запрокидывая голову.